Макс, я. На веслах турки контрабандисты. Лодка острая и быстрая. Рыба пила. Коктебель за много миль. Едем час. Справа, Максина определение, счастлива, что сохранила, реймские и шартские соборы скал. Чтобы увидеть вершины которых, необходимо свести затылок с уровнем моря. То есть опрокинуть лодку. Что бы и случилось, если бы Не противовес Макса, он на носу, я на корме. Десяти соженный грот, в глубокую грудь скалы. А эта Марина вход воит. Сюда Орфей входил за Евредикой. Входим и мы. Света нет, как не было и тогда, только искры морской воды, Забрасываемые нашими веслами на наседающие наседающие и все-таки расступающиеся, как расступились и тогда базальтовые стены входа. Конца гроту, то есть выхода входу, не помню. Прорезали ли мы скалу насквозь, то есть оказался ли вход воротами, или, повернув на каком-нибудь морском озерце свою рыбу-пилу, вернулись по своим уже сглаженным следам. Не знаю. Исчезла помню только вход в Аид. Об Орфее я впервые ушами души, а не головы, услышала от человека, которого, как тогда решила, перво любила, ибо надо же установить первого, чтобы не быть потом в печальной необходимости признаться, что любила всегда или никогда. Это был переводчик Гераклита и гимнов Орфея. От него я тогда и уехала в Коктебель, Не любить другого, а не любить этого. И, уже перестрадав, отбыв, вдруг этот вход воит, не с ним. И в ответ на мое молчание о нем так издалека, точно не с того конца лодки, а с конца моря. Воит, Марина, нужно входить одному. И ты одна вошла, Марина. Я, как эти турки, я не в счет, я только средство, Марина. Как эти весла. Забыла я или не забыла переводчика гимнов Орфея, сама не знаю. Но Макса, ведшего меня воит на деле, ведшего с собой и без себя, мне никогда не забыть. И каждый раз, будь то в собственных стихах или на орфее глюка, или просто слово Орфей, десяти соженная щель в скале, в серебро морской воды. На скалах смех турок при каждом удачном весловом заносе такой же высокий, как всплеск. Сколькие водили меня по черным ходам жизни, заводили и бросали. Выбирайся, как знаешь, что я в жизни видела, кроме черного хода и чернейших людских ходов. А вот что Вход воит.